Глава восемнадцатая Была ночь. Поздно поднявшаяся луна Светила косо Из-за черных зубчатых вершин леса. И тенях лежала на траве Дымчатой от И он увидел с закрытыми глазами, Как из леса в лунный свет поросе Вышел Андрей без пилотки с рассыпавшимися волосами. И с ним была женщина. Он вел ее за руку, и они шли рядом, молодые, в лунном свете. А за ними, по распрямляющейся траве, слался темный след. За двойными стеклами Щербатов тогда не слышал их голосов. Видел только, что они смеются и счастливы. И чего-то рассердился. На что он сердился тогда? Он не думал, что будет все это вспоминать. Сын тогда вошел с мокрыми от росы головками сапог. Глаза его блестели. От волос пахло вечерней сыростью, лесной хвоей, туманом. Молодостью пахло. Невозможно представить себе. Поверить невозможно, что нет же этих блестящих молодостью глаз, нет этих волос, а он все чувствует их запах. Щербатов не слышал, как появился Сорокин, но он почувствовал вдруг рядом другого человека, и как сидел в тени стога, нахмурился, чтобы не видели его мокрый глаз». Сорокин подошел с тем виноватым лицом, с той осторожностью, с какой они все теперь обращались к нему, как к больному. Они скрывали от него, как погиб Андрей. Они только рассказывали то, чем он, отец, мог бы гордиться, и что тем самым должно было утешить его. Но там было и еще что-то ужасное. Он знал, чувствовал это. А они скрывали, и кровь его впитала земля, подумал Щербатов, а быть может, вспомнил строку забытого стиха или псалма, которых не помнил и не знал. Но она явственно звучала в нем. И, глядя в лицо Сорокину, он увидел эту сухую землю, на которой остался Андрей. Увидел Андрея и зажмурился. Даже похоронить его он не мог. Все это место, на котором сражался со своим взводом Андрей и умер, не отступив, все это было у немцев. И он остался там. Звук голоса Сорокина сквозь мысли опять дошел до него. И он увидел его лицо, Луна невысоко стояла над полем, освещая с одной стороны прошлогодние потемневшие от дождей стога, и при свете ее только выступавшие части лица, лоб с надбровями, скулы, нос, шевеляющиеся сухие губы были видны и блестели, а виски, глазницы и щеки от резких теней казались запавшими, и все лицо выглядело больным». И страдания, сделавшие Щербатого мягче к людям, доступнее, как маятник часов рукой, тронуло и подтолкнуло его сердце. И он впервые так близко почувствовал Сорокина, своего начальника штаба. Почувствовал, что делается сейчас в его душе. Но он постеснялся, никак не выразил это внешне, оставшись сидеть с наклоненной головой так что глаз его не было видно. И Сорокину, казалось, он ждет, когда тот кончит доклад. То, чего боялся Щербатов, о чем предупреждал Лапшина, случилось вчера на рассвете, когда соседняя немецкая армия, никак до сих пор не проявлявшая активности, перешла в наступление. Она перешла в наступление в тылу, И сразу корпус оказался в глубоком окружении. А часть танков и пехоты немцев, нанося вспомогательный удар, разрезала его. На направлении этого удара, быть может даже на острие его, оказался батальон, в который входил взвод Андрея. И теперь там был коридор, пробитый немецкими танками. По ту сторону его остался весь корпус, а по эту... Отрезанный от корпуса штаб, несколько тыловых подразделений и около полка пехоты дивизии Нестеренко. Две попытки прорваться к своим ни к чему не привели. Коридор только расширился к ночи. И внутри него текли и текли к фронту немецкие войска. Там осталась штабная рация, раздавленная танками. И связи с корпусом не было вот уже 14 часов. Сорокин докладывал сейчас о мерах, которые были приняты, о посланных на ту сторону разведчиках, из которых пока не вернулся ни один. Он предлагал попытаться еще раз на рассвете внезапной атакой пробиться к своим. Щербатов поднял голову внимательно посмотрел на него. И по глазам Сорокина увидел, что тот, так же, как и он сам, понимает и знает, Пробиться не удастся. «Будем драться здесь», — сказал он. Решение-то давно сложилось в нем, но он хотел, чтобы и другие пришли к нему. Был только один достойный выход — зарыться в землю и тут, в окружении, принять бой. Жертвуя собою, связать немцев и дать корпусу оторваться и уйти. После этого боя в живых останутся немногие. Ночью мелкими группами, может быть, удастся просочиться сквозь кольцо, уйти в лес и начать долгий путь к своим. Надо было сообщить об этом решении Тройникову и Бравальскому на ту сторону. Передать им приказ срочно сняться и уходить, оставив заслоны. Сорокин выслушал спокойно. Я скажу Нестеренко, чтобы сам отобрал добровольцев, которые пойдут на ту сторону. Прислать их к вам? Пусть пришлет. Поговорю с ними. Сорокин ушел, а Щербатов остался один. И снова мысли и образы обступили его. И вдруг нечаянно вспомнил, Андрея, совсем крошечного, с темной реденькой челкой на голой голове и примятыми мягкими ушами. От того времени осталась плохая фотография, запеленатый младенец, такой же, как все младенцы, с остановившимися стеклянными глазами, в них свет, как два бельма. У Андрея были живые, раскосые темные глазенки, это потом они стали серыми. Чарбатов вспомнил, как в голодном двадцать втором году, в крестьянской избе, продувавшейся со всех углов, они купали его, придвинув деревянное корыто к теплому боку печи. И это крошечное тельце, когда разворачивали парные пеленки, теплое его теплом, поджатые и скрещенные, как в утробе матери, сырые ножки, шевелящимися красными пальцами на них. Все такое маленькое, мягкое, неотвердевшее, что страшно было брать в руки. Он физически ощутил его, и запах этот детский. Никому в целом свете не нужно еще, кроме них двоих, стоявших над корытом, спинами загораживая его от сквозняка. Много лет и много всего должно было пройти, пока Андрей понадобился стране и людям. Кто-то великий сказал, что с рождением ребенка у человека появляется новый объект уязвимости. И жизнь била Щербатова в самое уязвимое место, безошибочно найдя его. Он знал, что станет с Андреем, если не будет его. Судьбы многих сыновей, не отвечавших за своих отцов, как утверждалось официально, прошли в эти годы перед глазами. И опять, уже не впервые сегодня, Щербатов почувствовал жжение и боль в левой стороне груди и в лопатке. Он встал и начал ходить за стогом, чтобы боль не отвлекала его, не мешала думать, понять, что можно было сделать, когда не ты решаешь и решают за тебя». Не таких, как Щербатов, давило. И не такие гнулись. Человек бессилен против машины. Можно было только погибнуть без смысла и пользы. Но из кого сложилась машина? Кто дал ей карающую силу? Жертвы, прежде чем стать жертвами, были судьями. И будущие жертвы садились судить их. Одни помогали, другие не видели, молчали. И пришло время, когда уже необходимо стало молчать. Но раньше, раньше, когда еще только рождалось и было слабым, как все новорожденное то, что потом получило власть, и стало над партией, над страной, над душами людей. Когда он в первый раз, увидев опасность, хотел сказать, но оглянулся на соседей и промолчал. Не тогда ли он сделал первый шаг на длинном пути, который привел к сорок первому году и к гибели Андрея? Когда Андрей был маленьким, казалось, самым главным накормить его, вложить в рот, как говорила жена. Потом стал больше, и уже другое тревожило. В рот вкладываем, а вкладываем ли в душу? В душу ему сумели вложить. Честные, чистые мальчики. Сквозь все незапятнанным дошел до них свет революции. И неся его в сердце, пошли они в свой первый грозный бой. Чербатов сел и вдруг зарыдал беззвучно, весь сотрясаясь. И слезы текли по его лицу, который он изо всей силы сжимал ладонью. Мать должна вкладывать ребенку в рот, пока он еще мал и слаб. Отец завоевывает для него жизнь. Не дома оставлять в наследство. А мир, который сын, выросший, вступил бы равноправным гражданином. Щербатов долго сидел зажмурясь он думал о жене ей еще предстояло узнать С закрытыми глазами он увидел ее лицо ее глаза такие же как были у андрея а теперь единственные родные глаза только они двое во всем мире знали что потеряли они и смерть сына Больней и сильнее, чем жизнь его, роднила их, навсегда осиротевших. Адъютант, по другую сторону стога, стерегший каждый звук, не решаясь показываться на глаза, услышал долгий, сквозь зубы, больной стон. И опять шаги, шаги до утра. За два часа до рассвета с той стороны. Пробрался разведчик, весь окровавленный, правой рукой, как ребенка, неся перед собой перебитую пулей левую руку. Он сообщил час, когда корпус пойдет на прорыв, на выручку к ним. Морщась от боли, разулся. Из сапога, из-под стельки достал записку. Под ней стояла одна только подпись. Тройникова. Второй подписи которую Щербатов и Сорокин ожидали увидеть, подписи Бравальского не было. Они не знали, что немецкое наступление застало Бравальского не в дивизии Тройникова, а по дороге в штаб, в полку, на который обрушился главный удар.